Двадцать пять лет спустя. Четверть века провел Иван Васильевич Грозный в теле великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича, куда был переброшен чудодейственным образом и Гавриилом по воле Господа с повелением Господним уберечь Русь от нашествия безбожных монголов. Уже давным-давно Иван Васильевич полностью отождествил себя с Юрием Всеволодовичем, думал, как Юрий Всеволодович, и действовал, как Юрий Всеволодович. Ну, а для всех окружающих он был Юрием Всеволодовичем, пирозным, объединителем всех земель русских, сорока восьмилетним самодержцем государства русского, Грозным к злокозненным татям, князьям, Точившим Русь изнутри, подобно червям, И к самодовольным боярам, Но милостивым к простому люду, Непобедимым полководцем, Сокрушившим всех врагов внутренних и внешних. Четверть века провел он в неусыпных И неустанных трудах и заботах. Непрерывно в делах государственных, В разъездах из края в край Руси, морозной зимой и жарким летом, в битвах и сражениях на суше и на море, и, наконец, преуспел. Пришедшая в 1237 году на Русь огромная монгольская армия, ведомая ханом Бату, внуком самого Чингисхана, и его лучшим полководцем Субадей Багатуром, была полностью разгромлена. В сражениях были убиты семеро внуков Чингисхана, Один из них взят в плен, попал в плен и богатур Субадей. Первые 15 лет занял у Ивана Васильевича объединение под свою самодержавную руку всех земель русских Владимирской, Муромской, Рязанской, Хивановской, Мценской, Новгород-Северской, Киевской, Галицкой, Волынской, Турвопинской, Сваленской, Псковской, Новгородской и Вологодской. Завоевал он и присоединил к руси земли рзятские, бакшанские, эстлянские, прусские и литовские. Преобразовал войска, создал регулярное войско и всенародное ополчение, городовую стражу и пограничное казачество, наладил литье пушек, производство пороха и зажигательного греческого огня. Заново создал стройную монархическую административную систему государственного управления, приказы и управы, выпустил новые законы, уложения во всем областям жизни народа и государства. Всех своих дружинников рассадил по служебным поместьям. Большую часть смердов перевел в помещики и малодворцы. Создал тем самым главную пору государства Служилое дворянство, обязанное ему всем и готовое за него идти в огонь и в воду. Все дворяне и молодворцы обязаны были нести воинскую или государственную службу. Лишил князей Рюриковича их уделов, а бояр их вотчин. Переселил покорившихся и присягнувших ему на верность князей бояр на другие земли в служебные поместья. Все с ним не согласны, — или сбежали за пределы земель русских, или укоротились на голову. Построил дороги между городами, наладил емскую и почтовую службу, наладил судебную систему и земское самоуправление. Теперь даже простолюдины могли твердо рассчитывать на защиту государства в случае ущемления их законных прав. Избавленные от княжеских усобиц и боярских поборов, По всей Руси укрепли крестьянские хозяйства. Каждый дым теперь имел лошадь, а то и две, корову, козу, овец и свиней. Простые селяне стали второй опорой государства. Возвысил ремесленников и купцов, наладил заграничную торговлю с Болгарией, Месопотамией, Персией и Византией. Подать из торговли давали теперь главный доход в казну. Ремесла и торговля процветали на Руси. Горожане стали третьей силой, готовой на все ради государя. Отменил навсегда лестничный порядок и и ввел принцип майората. Тем самым искоренил возможность смут из-за престола в случае смерти государя. Заодно исключил возможность дробления поместей. И, наконец, он освободил царь Константинополь от латинян-крестоносцев и возродил православную Ромейскую империю, заключил союз с императором империи, женил сына Всеволода на племяннице византийского императора, ввел патриаршество на Руси и короновал себя царем русским, самодержцем всея Руси. В итоге первых 15 лет правления Юрия Всеволодовича Русь стала самым сильным государством Европы, на голову превосходящим всех остальных. Зная, что западные страны, воспользовавшись нападением монголов на Русь, стали подло кусать ее в спину, отрывая от нее жирные куски, в следующие 10 лет Юрий занимался укреплением стратегического тыла. В 1230 году Русские флоты войска разгромили Швецию и Данию. Дохватили острова Монзунд, Готланд, Буян и Рюген, обеспечив господство русского флота на Балтике. Отныне русский флот контролировал всю балтийскую торговлю и получил свободный выход к Атлантическому побережью Европы. Юрий заключил договор о союзе с королем Дании и женил сына Владимира, До датской принцессе. Затем русские войска разгромили армию германского императора и захватили герцогство Померания и Мекленбург, сделав их вассальными царю Руси. В 1232 году русские вместе с византийцами разгромили Венецию, и Юрий захватил остров Родос. Отныне русские и византийские флоты господствовали в Восточном Средиземноморье и полностью контролировали торговлю с Ближним Востоком. Юрий выдал дочь Добраву за брата болгарского царя и заключил с ним союз. Затем русские войска разгромили княжество Центральной Германии. Юрий присоединил к своим вассальным владениям землю Северный Бранденбург. Русский флот разгромил все главные порты европейских государств на Атлантическом побережье. И Юрий направил русские рати в помощь Болгарии и помог отразить нападение монголов на коренные болгарские земли. Женил сына Мстислава на болгарской царевне. В 1234 году русские флоты войска вместе с византийцами разгромили Рим, и все портовые города Центральной и Южной Италии. Юрий выдал дочь Валентину за польского короля и заключил с ним союз. Царские рудознатцы открыли месторождение золота, серебра, железа и самоцветов на реке Чусовой. И Юрий вел ежегодные учения ополчения во всех русских землях, в которые призывались по одному мужчине от дыма. Обеспечил единообразное вооружение получается в за счет казны. В следующем году русские флоты и войска разгромили и ограбили историчные города Лондон, Париж и Трабзон и многие другие. В 1236 году огромное монгольское войско, собранное со всей империи, атаковало Болгарию. стойкая оборона болгар при действенной поддержке русских ратей вынудила монгольских полководцев не доби Булгарию атаковать Русь. Зимой 1237 года, уступая с боями монголам пограничную Ивановскую, бывшую Рязанскую землю, Юрий выиграл время для мобилизации войска и ополчения и для переброски их навстречу монголам. Заманив врага вглубь Рязанской земли, Юрий окружил уже ослабленную монгольскую армию своими фемами и подстенными Рязани, голову разгромил. Из 150 тысяч воинов, пришедших на Русь, сумело уйти тысяч пять, не более. Потери русских составили около 27 тысяч воинов и ополченцев. Монголы взяли 11 уездных городов, однако потерь среди простого люда удалось избежать, Все население из попавших под удар уездов было своевременно отведено вглубь русских земель, благодаря стойкой обороне уездных городков и засеченных рубежей. При отступлении было сожжено множество сел и весей. После разгрома монгольского войска, отпраздновав с войсками Великую Победу в Рязани, царь со свитой и конвоем направился почтовым трактом в Стольный град Владимир.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 Она стала единым централизованным монархическим государством. После взятия русскими войсками в 1227 году Константинополя и уничтожения Латинской империи, история Европы тоже сошла с протаренного пути. К 1235 году Русь стала самым могучим государством Европы, Все другие европейские державы, за исключением союзников Юрия, были повергнуты в разруху и хаос. И, наконец, зимой 1237 года Русью была полностью уничтожена огромная армия Монгольской империи, направленная на Великим Ханом в Великий Поход к Последнему морю. Такого сокрушительного поражения Монгольская империя не терпела никогда. Завещание самого основателя империи, великого Чингисхана, было нарушено. Дальнейшая история мира потеряла предопределенность, сошла со своей колеи и история монгольской империи. Над всем этим размышлял Юрий в дороге. 48-летний государь чувствовал себя великолепно. За прожитые годы его телесная мощь почти не ослабла. Мышцы крепкие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 и она будет слабее уже разгромленной. Другие улусы не заинтересованы в походе на Запад, все выгоды от которого достанутся улусу Джучи. Да у каждого из улусов есть свои собственные интересы, а через четыре года умрет от болезни великий хан Угадей. Начнется борьба между чингизидами, кому из них стать великим ханом. Так что до нового нашествия монголов Еще самые малые, лет шесть, а скорее больше, потому что не получив в свои руки хорошего огнестрельного оружия, прежде всего пушек, им идти войной на Русь бессмысленно. Все кончится для них так же, как и в этот раз, поэтому, когда монголы выберут нового великого хана, пойдут они, скорее всего, через Закавказье или во вход Хвалинского моря с юга на Персию потом через Анатолию, в Месопотамию и Сирию. А вот отдавать им Сирию уже нельзя. Оттуда Русь получает земляное масло для греческого огня, да и основные поставки селитры и серы идут оттуда. Следовательно, встречать их нужно будет в Анатолии и Месопотамии. На Болгарию и Византию по причерноморским степям они, скорее всего, не пойдут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 Нужна добротная разведка в Цинских землях, а во-вторых, нам нужно продвигаться из Византии через Анатолию в Месопотамию. Эти земли нужно присоединять к Руси. Русская артиллерия еще долго будет править бал на полях сражений. Ничего подобного, враги не смогут ей противопоставить. И это преимущество нужно использовать. Европу следует за ближайшие годы обложить данью, пока там нигде сильной власти нет, и не должно ее там появиться, я не позволю. Пусть платят мне деньги тамошние короли да герцоги, на завоевание Месопотамии и Анатории мне много денег потребуется, — так размышлял Юрий Всеволодович, царь всей Руси, прозванный в народе Грозным, едущий по дороге из города Рязани Стольный город Владимир